Часть третья. Такая разная любовь. Отношения между сёстрами — важная для меня тема. Я знаю, как сложно их сформировать, как легко испортить и как непросто в них не влезать. Система невмешательства держится на границе, которую часто приходится пересекать, а потом возвращаться. Невозможно не делить детей на старшего и младшего но и делить тоже нежелательно, потому что на этой почве возникают конфликты. Я люблю наблюдать за эволюцией отношений моих дочерей. Это отдельная часть моего материнства. Часть, которая приносит мне много радости.